Глава тридцать вторая Познание мира Копила сказал Обыкновенно мирянин исполняет свой долг ради обогащения, славы или наслаждения чувств. Об этих благах он молит Всевышнего, ради них приносит ему дары и скоро добивается желанного. Однако тот, кто живет ради земных благ, никогда не вырвется на свободу из круговорота рождения и смерти. Ради сиюминутных удовольствий люди поклоняются прародителям и богам и подвергают себя суровым испытаниям. Но по такая чувствам невозможно оценить красоту бескорыстного служения, потому жаждущие плотских радостей и богатств, будучи даже средоточием всех добродетелей, так и не приходят ко мне. Невежды молятся усопшим предкам, ныне здравствующим правителям и обитателям небес. С благословением богов они возносятся на луну, в царство Чандры, где упиваются блаженным дурманом Сомы, чтобы потом снова быть свергнутые на землю. Когда приходит срок Вселенной... И Всевышний погружается в сон на своем ложе змеи Ананти, все ярусы мироздания с их обитателями обращаются в небытие. Мирские радости, как и сам мир конечный, потому несут вечные душе лишь печаль и разочарование. Мудрые ищут радость в служении вечному, они исполняют свой долг в обществе и на духовном поприще, не в расчете на вознаграждение, но как жертвоприношение Всевышнему и потому не связывают себя плодами своих действий и всегда сохраняют ясное сознание». Кто выполняет долг, не ожидая плодов, кто не жаждет наград и уважения, тот очищает свое сердце от корысти. Такую душу я призываю в свою обитель, царство бескорыстного служения. Потому даже отправляя мирской долг, можно прийти ко мне». Души, свободные от скверной корысти, идя дорогой света, достигают обители высшего владыки, причины сотворения и разрушения. Кто ищет спасение у Творца Вселенной, Брахмы, тот остается в бренном мире до конца второй парархии, покуда живет Создатель. Когда, по прошествии двух парарх, вещество возвращается в первобытное равновесие, и стихии тверди, воды, воздуха, огня, эфира, ума и мнимого «я» перестают существовать, создатель Брахма погружается в бытие Всевышнего». Духовные старатели, кто воздержанием дыхания и самосозерцанием отрешаются от внешнего мира, возносятся в обитель Вселенского Творца, Сатья Локу, расположенную высоко над землею. Там, освободившись от бремени плоти, они растворяются в теле Брахмы, и когда после гибели Вселенной Создатель обретает спасение во Всевышнем, счастливые соискатели Духа вместе с Прародителем устремляются в высшее божественное бытие. Потому, любезная матушка, ищи прибежище у того неизменного владыки, кто восседает на лотосе сердца всякого живого существа. Кроме него, сущего до и после времен, в мире нет убежища. Кто поклоняется вечному, дабы обрести бренное, тот, конечно, лишён разума. Стяжательство первейший враг рассудка. Бескорыстие в делах редчайший дар, даже творец Брахма, четверо молчальников, кумаров, и светило мудрости маричи, из-за привязанности к плодам труда, пусть и незначительные, принуждены возвращаться в бренный мир, дабы пожинать уне. Когда веществом снова приходит в движение, и различные его состояния принимаются взаимодействовать друг с другом, творец Брахма и прочие властители бытия, послушные воле времени, низвергаются в бренный мир, обитель смерти, дабы снова действовать». Никто не в силах противостоять великому обману. Ни праведники, ни мудрецы, ни отрешенные молчальники. Не связанные плодами деятельности, они обретают свободу, когда вещество и время перестают существовать и погружаются в бытие дремлющего сверхсущества». Однако свобода обращается для них новой привязанностью, потому когда вещество и время вновь начинают свое движение, те великие души вновь возвращаются в мир, дабы осуществлять свою свободу, сохраняя, впрочем, свой прежний облик и память». В погоне за мирскими благами и почестями глупцы прилежно отправляют свой общественный и духовный долг. Ревностно чтут заповеди и запреты писаний. Творят добро ближнему, рассчитывая в будущем насладиться плодами своей праведности». Тревоги сопутствуют всякому, кто не умеет обуздать желания. Чувства все время требуют новых ощущений. Печально видеть, как алчущий земных благ трудится в поте лица своего, дабы утвердиться в мире, обреченном на погибель. Жалоб всякий, кто живет ради чувственных удовольствий, обогащения и славы, ибо променял он вечный любовный дурман и свободу на мелкие суетные тревоги. Алчущему сиюминутных удовольствий не дано ощутить пьянящую сладость сказаний об играх прекрасной истины. Как свинье в грибной яме, ему по вкусу скорее испражнения сиюминутных новостей, нежели мед вечных забав совершенной красоты. Окончив земную жизнь, набожные глупцы возносятся в обитель предков, расположенную на южном пути солнца, чтобы потом вновь родиться на земле в набожном семействе и с помощью добрых дел и воздержания вернуться после смерти в обитель родоначальников Вселенной. Исчерпав плоды благочестия на небесах, душа возвращается на землю точно так же, как разжалованный вельможа оказывается на улице среди черни. Такова участь корыстной набожности. Вот почему, матушка, ты должна искать прибежища у Всевышнего, кроме Него никто не достоин преклонения. Служи Ему, верой и правдой, Он — единственная святыня мира. Что касается отрешенности и постижения вечной истины, они приходят сами собой, когда душа предается Всевышнему. Кто целиком отдался Всевышнему, тот всегда сохраняет внутренний покой, даже если чувства его соприкасаются с внешним миром. События и предметы внешней мнимой действительности не вызывают у моего слуги удивления, не доставляют ему удовольствия и не влекут к ненависти». Преданность Всевышнему есть признак высшей степени разума. А разум — единственное орудие, с помощью которого возможно сознавать свою непричастность к происходящему и трезво взирать на мир, где нет добра и зла, но на все воля Всевышнего. Господь Бог — Высшая истина и единственный предмет познания. Однако, в зависимости от способа познания, он открывает разные стороны своей личности. Всеобъемлющий свет — брахман, весь вездесущий наблюдатель — параматма и личность со множеством качеств — бхагаван. Цель саития с истиной, цель йоги Достичь состояния полной отрешенности. Этого можно добиться разными способами. Кто не признает бытия за гранью чувственного опыта, тот вынужден постигать истину внутри чувственного опыта. Но поскольку чувство несовершенны, такой исследователь приходит к выводу, что все – относительно и нет безусловной истины. Как вещество делится в сознании наблюдателя на множество стихий, приобретенное самомнение, три состояния, пять осязаемых предметов — земля, вода, воздух, огонь и пространство, плюс одиннадцать чувств — и образует покров из плоти, так в сознании Всевышнего единое вещество делится на множество стихий и образует вселенское разнообразие. Но постичь вышесказанное способен лишь тот, кто отрекся от всякого мирского ради служения Всевышнему и кто в мыслях всегда со своим господином. Таковой душе не страшен великий обман, а смерть для нее — просто сон, растаявший после пробуждения. И так, досточтимая матушка... Я поведал тебе о постижении безусловной истины, на пути к которой искра сознания постигает свою природу, природу вещественного мира и свои отношения с ним. Единственный предмет познания и единственный предмет служения — суть одно лицо, безусловная истина, высшее существо. Истина есть высшая личность. Цель познания истины — стать слугой той личности» кто вырвется из объятий обмана, непременно сделается рабом прекрасной истины. Видение истины, гьяна, лишь этап на пути преданного служения ей, бхакти. Известно, что один и тот же предмет воспринимается по-разному разными чувствами. Чувства делают предмет разнообразным. Подобно тому Всевышний, Единый, Являет себя по-разному тем, Кто следует к Нему разными путями, Очерченными древними мудрецами. Чем бы человек ни занимался, Отправлял духовные обряды, Жертвовал собою во благо ближнего, Раздавал милостыню, усмирял плоть, постигал священные предания, стижал знания, предавался созерцанию, обуздывал ум и чувства или молился Богу, если он делает это без желания собственной выгоды, он неизбежно отрешится от всего бренного, познает свою подлинную природу, узрит безусловную истину. Единую, но предстающую в разных качествах И в конечном итоге предастся ей, как покорный ее слуга Итак, любезная матушка, я рассказал тебе о четырех видах йоги Четырех способах соития со Всевышним, безусловной истиной Все они есть составные части служения ей Ибо невозможно приблизиться к истине, не будучи ее рабом. Я также разъяснил тебе, как время порабощает сознание, не обнаруживая себя. Весьма многосложен зримый обман Майя, очаровавшись которым душа не способна видеть свою подлинную природу. Обман сей определяет образ мысли и поведение живой твари. В ложном вещественном мире частицы сознания действуют по-разному, мыслят себя по-разному и выглядят по-разному. Объединяет их лишь корысть и страх смерти. Истина не открывает себя тем, кто завистлив, Полон сомнений, лжет и глух к голосу совести. Истина не для тех, кто горд собою и своими достижениями. Истина неведома тем, кто ищет благополучия в бренном мире, кто жаждет власти, признания и чувственных удовольствий, кто привязан к детям, жене и к семье, кто отрицает истину и враждебен ее преданным слугам. Истина открыта тем душам, кто всецело предан ей Кто верит, что прийти к истине можно лишь преданно служа ей, кто дружелюбен ко всем, кто доверился проводнику истины и безоговорочно признал его власть над собою. Милостью духовного поводыря истина открывается тому, для кого нет ничего дороже истины, кто никому не завидует и свободен от корысти и привязанности к ложному то мыслями всегда со мною, кто верен мне, как своему господину, в любых обстоятельствах, чье сердце ликует, едва заслышит он или изречет слово обо мне, того я непременно призову в свою обитель».